небо туман уже густой словно белая ночь земля идет ориентируясь только по голосу вся вместе показывая друг другу дорогу на каждом шагу сквозь деревья проступает вершина холма я отдаю приказ протрубить в боевой рог звук врывается в мир даже с такого расстояния мы слышим ужас заслышавшие расчистки я посылаю своего боевога вперед Быстрее, через лес, чувствуя шаг земли позади. Я теперь в переднем ряду войска. Источник все еще рядом. У солдат огни зажжены и готовы стрелять, а за ними... За ними целый голос земли. Ускоряющий шаг. «Почти на месте», показываю я источнику. «Мы движемся мимо брошенной фермы, затопленной паводком. Уровень воды уже спадает». И дальше, через самую чащу леса. Мы идем все быстрее, быстрее. Голоса расчистки уже слышат наше наступление, слышат наш общий голос. Наши бесчисленные голоса, смыкающиеся над ними. Снова трубит боевой рог. Небольшая поляна, потом снова подъем. Вперед, сквозь завесу листвы, кислотное ружье наготове. Ибо я есть небо. «Я есть небо! Я веду землю на ее величайшую битву с расчисткой!» «Тумангуст! Я ищу в этой белизне расчистку, готовлю оружие к первому выстрелу, велю солдатам взять на изготовку горящие стрелы, чтобы очистить, наконец, этот мир от проклятой расчистки раз и навсегда!» «И тут перед нами возникает один единственный человек из них!» «Погодите», — говорит он, «спокойный, невооруженный, посреди моря тумана. Мне есть шоу сказать?» «Виола, ты только посмотри на долину», — сказал Брэдли, пока мы неслись через лес. Я бросила взгляд влево сквозь густую листву и плети тумана. Там полноводно течет река. Первый вал мусора уже миновал, осталась только вода. Ее все еще слишком много, она идет поверх русла» затопляя дорогу, что бежит прямиком к океану. «Мы не сможем быть там вовремя!» — крикнула я ему. «Слишком далеко!» «Мы уже много проскакали!» — ответил он. «Искачем быстро!» «Слишком быстро!» — подумала я. Лёгкие желуди издавали очень тревожные хрипы. «Как ты, мальчик, в порядке?» — спросила я между мохнатых ушей. Он даже отвечать не стал, лишь продолжал ломить вперёд. С губ летели пенные нити слюны. Брэдли, занервничав, позвала я. Он и так знал. Ангара держалась лучше желуди, но ненамного. Это наш единственный шанс. Брэдли поднял на меня измученные глаза. Мне так жаль. Девочка, же жеребенок. Донеслось снизу тихо и с болью. Больше желудь ничего не сказал. Я подумала о Али и Уилфи и всех остальных, кого мы бросили там, на холме и мы поскакали дальше. «Небо. Меня звать Уилф», произносит он, стоя там, в тумане, совершенно один, хотя я слышу сотни человек позади него. Слышу их страх и готовность драться, если понадобится. А им понадобится. Но что-то такое у него в голосе. Первые ряды солдат на боерогах равняются со мной, Оружие на изготовку, стрелы пылают, жаждут разить врага. Его голос. Он открыт, как у птицы, как у зверя в стаде, открыт, словно спокойная поверхность озера. Открыт и честен, и не способен к обману. И это канал. Канал для всех голосов, что стоят за ним, для голосов расчистки, прячущихся в тумане, полных страха, полных ужаса желание, чтобы все это закончилось желание мира вы уже доказали насколько ложно ваше желание показываю я человеку по имени уилф он не отвечает мне просто стоит там и голос его открыт и снова это чувство уверенность в том что этот человек не способен лгать он еще шире распахивает свой голос и я яснее вижу те голоса что за ним. Они текут через него, и он очищает всю их ложь и выбрасывает ее, и отдает мне только... «Я только слушаю», — говорит он. «Слушаю то, что правда». «А ты слушаешь», — показывает рядом со мной источник. «Молчи», — показываю я. «Но ты слушаешь», — настаивает он. «Слушаешь, как этот человек». «Я не знаю, о чем ты». Но тут я действительно слышу, через человека по имени Уилф, слышу. Его голос открыт и спокоен, и говорит голосами всех его людей. Словно он, их небо. И с этой мыслью я обращаюсь к своему собственному голосу. Я слушаю землю, которая нарастает за мной, как водяной вал, стекается к этому месту, под командование неба. Но... Но и они тоже говорят. Говорят о страхе и сожалении. Они беспокоятся за расчистку и за ту расчистку, которая придет из черного мира вверху. Они видят человека по имени Уилф здесь, передо мной, и его желание мира. Они видят его невиновность. Они не все такие, показываю я земле. Они жестокие и злые создания. Они убивают нас, обращают в рабство. Но здесь стоит человек по имени Уилф и расчистка за ним. И их армия, она готова драться, я вижу это у него в голосе. Напуганная, но отважная армия под командованием слепого человека. И небо тоже стоит. А за ним земля. И она будет делать то, что скажет небо. Она готова идти вперед и стереть расчистку с лица планеты, если я так велю. Но и им тоже страшно. Они видят в перемирии тот же самый шанс, что и человек по имени Уилф. Они видят возможность жить без постоянной угрозы, нависшей над головой. Они сделают, что я скажу. Сделают без колебания. Но то, что я скажу, не равняется тому, чего они сами хотят. И теперь я это вижу. Вижу так же ясно, как голос человека по имени Уилф. Мы пришли сюда ради моей мести. Это даже не месть неба, просто личная месть возвращения. Я сделал из войны личное дело, личное дело возвращения. Но я больше не возвращение. «Одно единственное действие», показывает источник. «Судьба этого мира, судьба всей Земли зависит от того, что ты сделаешь сейчас». «Но что же я сделаю?» Спрашиваю у него я, неожиданно для себя самого. «Как я поступлю?» «Ты поступишь, как подобает небу», — отвечает он. «Я смотрю на человека по имени Уилф. Вижу в его голосе стоящую позади расчистку. Чувствую вес земли за мной в моем собственном голосе. Это голос неба. Я есть небо. «Небо — это я!» «И да, я поступаю как небо!» Виола «Мы уже перегнали туман, но с неба продолжает сыпать снег. Здесь он гуще, даже сквозь деревья. Переполненная река остается слева, в долине, внизу. Мы скачем быстро, насколько только хватает сил наших коней». «Кони!» «Желудь больше не отвечает, что бы я ему ни говорила» его шум целиком сосредоточен на беге. Невзирая на боль в ногах, на боль в груди, я сама чувствую, чего это ему стоит. И чувствую, что он сам это знает. Обратного пути для него уже не будет. «Желудь!» — шепчу я ему меж ушей. «Желудь, друг мой!» «Девочка же ребенок!» Вдруг отвечает он, почти нежно, и с громом несется дальше, сквозь редеющий лес, за которым вдруг неожиданно... Раскидывается плато, сплюснутое между тяжело нависшими тучами и белой землей. Надо же, сколько успела она падать. И мы пролетаем насквозь через удивленное стадо зверей, встревоженно перекликающихся. «Здесь!» И уже почти ныряем снова в лес, как вдруг... «Смотри, вон он!» — кричит Брэдли. Первое — мимолетное видение океана. Он такой огромный, что я чуть не сваливаюсь с седла». Он съедает весь мир до затянутого тучами горизонта. Он больше самой внешней тьмы. Он прячет свою истинную огромность. Все, как говорила мистерис Койл. Но мы уже снова среди деревьев. Нам еще далеко, кричит, оборачиваясь Брэдли. Но мы будем на месте к ночи. И тут желудь подо мной падает. Небо. Весь мир молчит и ждет а я опускаю оружие. Весь мир хочет знать, что я имею в виду. Я тоже хочу это знать. Я снова вижу расчистку через шум человека по имени Уилф. Вижу чувство, с которым они сгрудились у него за спиной. Об этом чувстве я знаю очень мало. Оно называется «Надежда», показывает мне источник. «Я знаю, что оно такое», отвечаю я. Земля за мной тоже стоит и ждет. Они тоже надеются. Вот решение, принятое небом. Небо действует в лучших интересах Земли. Это то, что он есть. Небо и есть Земля. А небо, который забыл об этом, не небо вовсе. Я открываю свой голос земле и передаю им послание. Всем, кто присоединился к походу, кто встал за мной, когда я позвал их, и кто ныне стоит за мое решение не нападать. Потому что с ним вместе идет и другое решение, необходимое для неба, необходимое для благополучия всей земли. Я должен найти человека, который напал на нас, показываю я источнику. Я должен его убить. Это лучшее, что можно сделать для земли. Источник кивает и едет на своем звере дальше, в туман. Он исчезает за человеком по имени Уилф, и я слышу, как он обращается к расчистке и говорит им, что мы не станем нападать. Их облегчение такое чистое, такое сильное, что оно чуть не сшибает меня волной с седла. Я смотрю на своих солдат. Выяснить, согласились ли они с моим решением только из повиновения небу, Но они уже обращают свои голоса обратно, к собственной жизни, к жизни Земли, которая теперь неизбежно будет включать и расчистку. А как? Никто пока не в силах предвидеть. Но пути наши наперво будут подразумевать расчистку. Да, расчистку всего, что расчистка наделала. Возможно, нам даже придется помочь им выжить. Кто знает? Возвращается источник. Я чувствую его озабоченность. Мэр улетел к океану, показывает он. Брэдли и Виола уже ускакали искать его. Значит, поскачет и небо, показываю я. Я еду с тобой, показывает источник, и я вижу почему. Он увез ножа, показываю я. Источник кивает. Ты думаешь, что я убью ножа? показываю я, если мне наконец-то представится шанс. Источник кивает головой, но я вижу его неуверенность. «Я поеду с тобой», — повторяет он. «Долгое мгновение мы глядим друг на друга, потом я оборачиваюсь к передовой линии своих солдат, показываю свое намерение и велю десятерым сопровождать меня, меня и источника. Тогда едем», Показываю я ему и говорю своему боерогу бежать к океану. Быстрее, чем он в своей жизни бегал. Виола. Передние ноги желуди подламываются прямо посреди шага, и я с хрустом улетаю в какой-то подлесок, больно врезаясь в землю левым бедром и рукой. И слышу, как Брэдли орет «Виола!» Но вижу только Жолудя, как он продолжает лететь кувырком вперед и замирает кучей в кустах. «Желудь!» — кричу я и вскакиваю, и хромаю к нему, туда, где он валяется, весь скрученный, переломанный, к его большой голове. Он хрипло с привязгом глотает воздух, грудь вздымается с усилием. «Желудь, милый, пожалуйста!» Брэдли и Ангарет подъезжают к нам, он соскакивает на земь, она тычется носом прямо в нос желудю. Девочка же ребенок. Боль корчит ему шум. Не только из-за передних ног, которые обе я вижу сломаны, но еще и что-то порвалось в груди. Из-за этого он и рухнул в первую очередь. Слишком тяжело, слишком быстро бежал мой малыш. Девочка же ребенок, говорит он. Тихо, тихо, говорю я. Все хорошо, все теперь хорошо. А потом он говорит. Он говорит. «Виола...» и замолкает. Дыхание и шум замирают на последнем вздохе. «Нет!» Я вцепляюсь в него, хватаюсь крепко-крепко, утыкаясь лицом в гриву. Я чувствую, как на плечи мне ложатся ладони Брэдли, а сама реву. Реву, и Ангара тихо говорит. «Следуй!» и трется носом о морду жолудя. «Мне так жаль». «Очень мягко, как всегда, произносят Брэдли». «Виола, ты цела?» «Говорить я не могу. Все еще стискиваю в кулаках гриву желуди, но как-то трясу головой». «Мне ужасно жаль, радость моя», — говорит Брэдли. «Но нам надо ехать дальше. Слишком много стоит на кону». «Как?» «Едва могу выговорить я». Брэдли недолго молчит. Потом... «Ангарет?» — спрашивает он. Ты сможешь довести виолу до берега, чтобы спасти Тода. Мальчик же ребенок, говорит Ангарот. Ее шум набирает силу при звуке этого имени. Мальчик же ребенок, да. Мы не можем убить и ее тоже. Стоном вырывается у меня. Но кобыла уже сует мне нос под мышку и толкает, поднимает с земли. Мальчик же ребенок, говорит она. «Мальчик же, ребёнок, спасать!» «Но жёлудь!» «Я позабочусь о нём», — говорит Брэдли. «Просто езжай туда. Езжай туда, и пусть оно того стоит, Виолы Я поднимаю глаза. Я вижу его веру в меня и в то, что добро всё ещё возможно. Я целую желуди последний раз в неподвижную голову. Его шерсть мокра от слёз и встаю и Ангарот склоняет передо мной колени а я тяжело забираюсь ей на спину видно до сих пор плохо все кругом расплывается говорить почти невозможно брэдли это можешь быть только ты печально улыбается он только ты в силах его спасти я медленно киваю и пытаюсь сосредоточиться на тоде на том что творится с ним прямо сейчас спасти его спасти нас раз и уже нахрен навсегда сказать брэдли пока у меня нет сил но думаю он понимает я посылаю ангаррад в галоп и мы с ней уносимся последним рывком к океану я иду к тебе тот думаю я я уже иду тот понятия не имею сколько времени у меня ушло на то чтобы ослабить путы хоть на одном запястье. хотя бы чуть чуть Чтобы задрянь там не была, в этом пластыре, он так и сидел у меня на шее и чесался, сволочь, там, где я никак не мог почесать. В общем, этого снадобья оказалось достаточно, чтобы сильно меня затормозить. И не только тело, но и шум. Но я работал над этим, работал. А мэр всё это время где-то шлялся, на пляже, видимо. Мне отсюда было видно крошечный клочок, покрытого снегом песка через стенной пролом в углу. Волны тоже было немного видно. Они бились о берег, шумели. Мерный такой звук, постоянный. И за ним еще один. Рев, который, надо понимать, издавала река, сумевшая, наконец, вернуться в океан. Громкий такой, полноводный. Мэр, скорее всего, прямо вдоль нее и летел, а теперь сел и ждет, чего там дальше будет. Две армии и последняя война и все мы гибнем под цельным миллионом спаклов. Я снова принялся воевать с путами на правом запястье, чувствуя, что они вроде бы стали немного поддаваться. Интересно, каково это было жить тут? Основать поселение у такой большой-пребольшой воды? Ловить рыбу? Виола говорила, что морская рыба на этой планете уж скорее сама съест тебя, чем дастся тебе в пищу. Но ведь должны быть какие-то способы тут выжить. Мы же вон в долине как-то выжили. Что за грустная штука такая эти люди. Ничего хорошего сделать не могут, чтобы не испортить напрочь. А все от слабости. Если что-то строят, так сами же обязательно и ломают. Не спакло привели нас к такому финалу, а мы сами. Согласен на все сто, сказал, входя обратно в часовню мэр. Лицо у него было какое-то другое, как в воду опущенное будто чего-то не так, чего-то очень большое, очень крупно не так. События вышли из-под контроля тот. Он глядел в пустоту перед собой пустым взглядом, будто прислушивался к чему-то, и это что-то разочаровало его просто до глубины души. Речь о событиях на холме. — На каком холме? — сполошился я. — Что с Виолой? — он вздохнул. Капитан Тейт меня подвел. И Спакла меня тоже подвели. «Что?» – возмутился я. «Этот-то ты откуда знаешь?» «Этот мир тот. Этот мир». Мои вопрошания он оставил совершенно без внимания. Я думал, что могу его контролировать. И я его действительно контролировал. Он так полыхнул на меня взглядом, что я дернулся. «Пока не встретил тебя». И я молчал. Лицо у него сейчас было совершенно жуткое. «Возможно, ты и вправду меня изменил, тот», — сказал он. «Но не только ты. Нет». «Отпусти меня и увидишь, как я тебя изменю», — процедил я. «Ты меня не слушаешь». С досадой произнес он, и голову мне прострелило такой болью, что я на секунду дара речи лишился. «Ты изменил меня, да», — а я, в свою очередь, изменил тебя, и немало. Он прошелся вдоль моего стола. Но меня изменил еще и сам этот мир. Я только сейчас заметил, как странно звучит его голос, словно он больше не совсем его, не целиком, гулки такой, слишком много эхо. Я увидел этот мир, я его изучал, продолжал он и поэтому он сумел изменить меня до неузнаваемости. Так что я перестал быть тем сильным и гордым человеком, каким явился сюда. Он прекратил ходить и остановился у меня в ногах. Война превращает мужчин в чудовищ. Так ты однажды сказал мне, тот. Так вот, слишком большие знания тоже. Я слишком хорошо узнал человека его слабости, его жалкую алчность, тщеславие и то, как до смешного просто его контролировать. Он горько усмехнулся. «Знаешь что, только глупцы могут по-настоящему ладить с шумом. Люди чувствительные, умные, как мы с тобой. Мы от него страдаем. И потому люди вроде нас должны контролировать людей вроде них» ради их же собственного блага и нашего он снова уплыл глядя в пустоту я еще подналек на веревке ты правда изменил меня тот снова повторил он ты сделал меня лучше но лишь настолько чтобы увидеть насколько я на самом деле плох я ведь и не догадывался тот пока не сравнил себя с тобой Я-то думал, что творю добро. Он встал прямо надо мной, пока ты не показал мне, что это не так. Ты был плох с самого начала, прорычал я. Я ничего не сделал. Ну что ты тот, конечно, сделал, сказал он. Тот гул, который ты слышал у себя в голове, то жужжание, которое нас соединяло, это было добро внутри меня. Добро, которое ты заставил меня увидеть и видеть его я мог только через тебя. Взгляд его почернел, а потом явился Бен. И ты взял и все у меня отнял. Ты показал мне проблеск добра, до которого я никогда бы не смог дотянуться сам. И все за этот грех тот хьюит, за грех самопознания. Он наклонился и стал развязывать мне ноги. Одному из нас придется умереть сообщил он. Виола ангарот ощущалась совсем не так, как желудь. Она была шире, сильнее, быстрее, но я всё равно волновалась. «Пожалуйста, пусть с тобой всё будет в порядке», шептала я, даже не ей, понимала, что это всё равно бесполезно, потому что она лишь сказала «мальчик же ребёнок» и помчалась ещё быстрее. Мы неслись сквозь лес, прижимаясь постепенно влево к воде. Холмы становились ниже, площа. Между ними чаще мелькала река, широкая, бурливая, все еще затопляющая берега. Но никакого океана я не видела. Только деревья и еще деревья, и еще. Снег валил густо, крупными такими хлопьями. Они кружились в воздухе и собирались в заметные сугробы, даже в этой, реально густой чаще. День начал угасать. У меня ныло сердце. Я не знала, чем все кончилось на холме как были дела у Брэдли, что творилось у Тода впереди на море. И тут сразу весь. Вот он. Через прогалину в деревьях, совсем близко, так что можно даже прибой разглядеть. Даже причал в маленькой гавани среди заброшенных домов. На земле сидел он. Наш корабль. Который тут же снова исчез за лесом. Но мы уже почти приехали, мы почти на месте. «Подожди меня, тот, прошептала я. «Я уже рядом». «Тот». «Это будешь ты», — сказал я, пока он отвязывал вторую ногу. «Умереть придется тебе». «А знаешь что, Тот?», тот — негромко ответил он. «Какая-то часть меня надеется, что ты прав». Я лежал тихо, пока он отвязывал мою правую руку, а потом как размахнулся. Но он уже пятился от меня к пролому, ведущему на берег, и с довольным видом наблюдал, как я выпутываю левую руку. Я подожду тебя там, тот. Он шагнул наружу и исчез. Я попробовал кинуть в него виолы, но чувствовал себя ужасно слабым, и он даже не поморщился. Последние узлы. И вот я, наконец, свободен. Спрыгнул со стола и тут же вцепился в него обратно. Пришлось постоять с минуту, пока у меня перестала кружиться голова. Но вот я уже шел. Шел, вылезал наружу через эту кучу камней и... Ледяной пустынный пляж. Первое, что я увидел, череда разрушенных домов. От некоторых остались только груды досок и песка. Другие, на бетоне, как часовня, сохранились лучше. К северу, вдаль убегала дорога и ныряла в леса. Наверняка вела когда-то до самого нового прентистауна Потому что сейчас где-то на втором дереве ее глотала переполненная бурная река. Снег очень быстро летел из туч вниз где его подхватывал злой ветер. Холод стальным ножом забрался мне под униформу. Пришлось даже поплотнее запахнуть мундир. Только после этого я обернулся поглядеть на океан. Бог ты мой, какой же он еть огромный. Больше вообще всего, докуда глаз хватает, и дальше. Не только до восточного горизонта, но еще и к северу с югом тоже. Будто сама бесконечность незаметно подкралась прямо к твоему порогу и готова сожрать тебя целиком, стоит только повернуться спиной. Снег ему совершенно нипочем. Просто ерится себе, словно и правда хочет тебя побить. И каждая волна удар, тумак. Каждая пытается дотянуться до тебя, сбить тебя с ног, если достанет. А в воде ходят твари. Даже в этой вот, пенистой, грязной, у самого берега, даже там где река бьется в нее с разбегу в тучи брызг к северу от меня. Даже там в воде скользят неприятного размера тени. Очень большие тени. «Впечатляет, да?» — сказали сзади. Мерзкий голос. Я развернулся, но его нигде не было видно. Я описал полный круг, медленно. Под ногами у меня был присыпанный песком бетон, будто здесь когда-то была площадь, или променад вдоль моря, или еще что... Тянулось от самого фасада часовни. Наверное, много лет назад люди могли посидеть здесь, погреться на солнце. Только я сейчас тут один, и вот-вот льдом покроюсь от холода. «Покажись, трус!» — крикнул я. О, вот в чем, в чем, а в трусости ты не можешь меня обвинить, тот!» Снова его голос, но звучал он «Откуда ты еще, не отсюда!» «Тогда почему ты прячешься?» Закричал я, вертясь во все стороны, обхватывая себя руками от холода. «Мы же оба подохнем, если будем здесь торчать». И тут мне на глаза попался корабль. Там, чуть дальше по пляжу. Стоит себе, ждет. «Я бы не стал тот!» Снова раздался голос. «Ты труп, прежде чем добежишь до него». И я еще раз внимательно огляделся. Армия ведь не придет, правда? Ты это имел в виду, когда сказал, что мистер Тейт тебя подвел? Он не придет. Верно тот. И на сей раз голос мэра звучал по-другому. Как настоящий голос через настоящее расстояние от тебя. Я обернулся. И вон он стоит на углу одной из этих деревянных развалюх. Откуда ты знаешь? Я размял шум, как разминают мускулы, готовясь к... «Я слышал это тот», — отвечал он. «Я уже говорил тебе когда-то. Я слышу все». Он медленно пошел в мою сторону. Очень постепенно это стало правдой. Буквальной правдой. Я открыл себя голосу этого мира, и теперь... Он остановился на краю усыпанной песком площади. В облаке снега летящего казалось во все стороны сразу. Теперь я слышу всю информацию в нем, до последнего звука. Я увидел его глаза, и до меня наконец дошло. Он действительно слышит все и сходит от этого с ума. Но пока не сошел. Его глаза черны, голос гулок. «Сначала мы с тобой закончим наши дела». «Потому что в один прекрасный день ты тоже будешь слышать все, тот хьюит Я накачивал шум, грел его горячее, закручивал вихрем вокруг одного единственного слова. Делал как можно более тяжелым и плевать, если он слышит, он все равно его почувствует. «Вот именно тот!» — кивнул мэр и бросил в меня вспышкой шума. Я отпрыгнул с дороги и почувствовал, как она распорола воздух, проносясь мимо. Я шмякнулся озимь, покатился в снегу и увидел, как он широким шагом идет ко мне. «Виола!» Бросил в него я. И наша битва началась. «Небо!» «Ты поступил правильно», — показывает мне источник. «Мы едем сквозь лес в сторону океана». «Небу нет нужды в чужом одобрении его действий», – показываю в ответ я. «Мы едем с хорошей скоростью. Боероги быстрее зверей расчистки и более привычны к бегу через лес и по бездорожью. Река ворочается глубоко в долине внизу. Может быть, даже меняет русло. Туман висит густо. Лед продолжает падать. Кое-где еще продолжаются пожары. Но мы движемся» мы приближаемся к нашему врагу, минуем внезапную равнину со стадом удивленных животных. «Погоди!» — зовет источник, и я понимаю, что вырвался вперед, оставив позади не только его, но и солдат. «Погоди! Я слышу что-то впереди!» Я не замедляю бега, но открываю голос вперед. Вот он, слышен еще до того, как становится виден. Голос человека из расчистки. «Брэдли!» — зовет источник, и мы вылетаем прямо на него из-за деревьев, а он отскакивает из-под ног внезапно останавливающихся на полном скаку рогов «Бен?» Но человек по имени Брэдли смотрит на меня испуганно. «Все хорошо!» — показывает источник. «Война окончена!» «Пока что!» — показываю я. «Где одна особенная ножа?» Человек по имени Брэдли озадаченно смотрит на меня, пока Бен не показывает ему «Виола». И тут мы видим тело зверя, покрытое ветками и листьями, и уже припорошенное белым льдом. «Ее конь», — говорит человек. Я накрыл его и пытаюсь развести огонь. «А Виола!» — настойчиво показывает источник. «Ускакала дальше к океану», — говорит человек спасать Тода. В голосе источника вихрь чувства. Он тут же заполняет и мой голос тоже. Вихрь любви и страха за ножа. Но я уже срываюсь с места и понукаю боерога бежать быстрее. Быстрее, еще быстрее, обгоняя источника позади меня и солдат позади него. «Погоди!» — снова зовет источник. «Но я первым доберусь до океана». Я сам доберусь до океана, и если там будет нож, что ж, посмотрим. Тот, я достал мэра первой живиолы, которую швырнул в него, его шатнуло в бок недостаточно быстро, чтобы уклониться, но он уже развернулся и выпалил шумом обратно в меня, и хотя я успел пригнуться, ощущение было такое, словно мне сорвало черепную крышку. Я спрыгнул с этой бетонно-песочной площадки и скатился по склону, к самым волнам, кувырком, по песку со снегом, но хотя бы убрался из его поля зрения на секунду. «Но тот, мне же не обязательно тебя видеть!» — сказали сверху. И бам! Ещё один кулак раскалённого белого шума, вопящего «ты ничто, ты ничто, ты ничто, ты ничто!» Я повернулся на спину, сел, держась за голову сбоку, заставил себя открыть глаза. Река мчала в море прямо передо мной, и я посмотрел на воду. Там, за этим белым пенным месивом, и увидел плавающий мусор, который подбрасывали волны, обломки деревьев, домов и людей. «Людей, которых я знал! Может быть, и Виолу?» Гнев пошёл валом вверх у меня в шуме. Я поднялся на ноги. «Виола!» Я ударил его этим и понял, что мне даже не обязательно его для этого искать. Я инстинктивно чувствовал его и послал всё куда надо. И только оглянувшись, увидел, как он падает. Тяжело, всем телом падает на бетон и приземляется на запястье, которое громко ломается с приятным треском. Он вскрикивает. Очень впечатляюще тот. Глухо от боли произносит он. Нет, правда, очень впечатляет. Твой контроль всё лучше, всё сильнее. Он начал подниматься обратно, помогая себе целой рукой. Но контроль дорого стоит. Разве ты не слышишь голос мира, который уже собирается у тебя за спиной, тот. Виола. Снова думаю я в него, и его снова шатает назад, но на сей раз он не падает. Потому что я его слышу тот, я слышу его целиком. Его глаза вспыхивают, и я замираю. И он уже у меня в голове вместе с гулом, который соединяет нас. А теперь слышишь? Опять спрашивает он, и, и я слышу. Я действительно слышу его. Он как рёв, далеко за рёвом реки, рёвом волн. Рёв всего живого на этой планете. Единый, невозможно громкий голос. И на мгновение меня опрокидывает, затопляет этим звуком. А больше ему и не надо. Вспышка боли у меня в голове так ярка, что меня выключает. Я падаю на колени. Но только на секунду потому что в этом вале голосов, хотя это и невозможно, потому что у нее нет шума. Вот честное слово, я слышу ее, слышу, как она приближается, и даже не открывая глаз. Виола. Я слышу еще один вскрик боли и встаю. Виола. Земля круто уходит вниз, океан теперь видно все время. Почти, выдыхаю я, почти приехали мальчик же ребенок говорит аннград одним прыжком мы вырываемся из леса на берег копыта взметают песок и снег кобыла закладывает крутую дугу влево где виден заброшенный город и река а еще тот и мэр вон они кричу я ангара тоже их видит и кидается к ним мальчик же ребенок кричит она тот кричу я Ну а берег колотятся волны, слишком большие и громкие. Я клянусь, я что-то слышу. Со стороны моря идет шум. В прорехах среди волн я вижу темные тени, движущиеся под... Но нет. Я смотрю вперед, только вперед, и кричу «Тот!» Снова и снова. Теперь уже видно. Он дерется с мэром на какой-то засыпанной песком площади перед... Да, точно, перед часовней. У меня в животе все сжимается от невольной мысли. «Сколько всего с нами плохого уже случилось в церквях?» «Тот!» И один из них отшатывается назад, наверняка под шумовым ударом, а другой отпрыгивает в сторону, но держится за голову. Но с такого расстояния невозможно разобрать, кто где. На них обоих эта чертова одинаковая униформа. Какой же высокий успел вымахать тот? Такой высокий, что их с мэром теперь никак не различить. Страх еще сильнее стискивает мне сердце. Ангара тоже его чувствует мальчик же ребенок зовет она и бросается вперед еще быстрее тот назад думаю я в него и он действительно делает шаг назад но только один и в меня опять летит вспышка шума и я рычу от боли и почти падаю в бок но тут вижу обломок бетона в песке и хватаю его и разворачиваюсь чтобы с размаху бросить в него урони гудит он и я роняю «Нет, Тот, никакого оружия!» — качает головой он. «Я разве вооружён?» «Я понимаю, что нет, пистолета у него нету, а корабль слишком далеко, чтобы как-то пригодиться. Он хочет, чтобы мы дрались только шумом и больше ничем». «Вот и именно!» — кивает он. «И пусть победит сильнейший!» «И бьёт меня снова!» Я рычу и бью его в ответ Виолы и срываюсь с места. Бегу через эту нашу крошечную площадь, поскальзываясь на снегу и пытаясь добраться до одной из деревянных развалюх с краю. «Это вряд ли», — гудит мэр. И мои ноги внезапно перестают бежать. Но я отрываю от земли одну, и потом другую, и уже снова бегу. Сзади смеется мэр. «Отлично проделано, тот. Я прячусь за кучей каких-то старых досок, прижимаюсь к земле, чтобы он меня не видел, хоть и знаю, что это совершенно бесполезно. Но мне нужно хотя бы секунду наподумать. «А мы друг друга стоим», — говорит мэр. Я слышу его отчетливо, несмотря на прибой, на реку, на все, что должно, по идее, его глушить. Потому что он говорит у меня в голове. «Ты всегда был самым лучшим моим учеником, тот. «Заткнись!» — ору я в ответ, выглядывая из-за досок, выискивая что-нибудь, хоть что-нибудь, способное пригодиться, помочь. «Ты контролируешь свой шум лучше всех в этом мире», — говорит он, приближаясь. «Кроме меня. Ты можешь контролировать других. Ты пользуешься им как оружием». «А я ведь с самого начала говорил, что ты еще меня превзойдешь!» И он снова меня бьет крепче прежнего, крепче, чем когда-либо, так что мир становится белым. Но у себя в голове я продолжаю думать «Виола!» И хватаю доску, и заставляю себя подняться, и думаю с самым тяжелым гулом, на какой только способен. «Назад!» И он отступает. «Ух ты, тот!» Говорит он, всё ещё делая вид, что впечатлён. «Я не буду таким, как ты!» «Я выхожу из укрытия». «Ни за что!» А он делает ещё шаг назад, хотя я ему не приказывал. «Кому-то же придётся?» Говорит он. «Кто-то должен контролировать шум. Говорить людям, как им пользоваться. Говорить им, что делать». «Никто не должен никому ничего говорить!» «Я делаю еще шаг вперед». «А ты никогда не был поэтом, правда тот?» Мэр снова отступает. Он уже на самом краю песчаной площади. Держит сломанную руку в сторону, а кровавленная кость торчит через кожу наружу. Но никакой боли он, кажется, не чувствует. Позади него только длинный пологий склон, который спускается к волнам, и тем темным штукам, что ходят под ним». Какие чёрные у него глаза, какой гулкий полный эхо-голос. «Этот мир пожирает меня заживо, тот. Этот мир со всей его информацией, их слишком много! Это невозможно контролировать!» «Тогда прекращай!» Говорю я и бью его виолой. Он шатается, но не падает. «Не могу», отвечает с улыбкой. «Это не в моей натуре, но ты тот. Ты сильнее меня. Ты сможешь с этим справиться. Ты сможешь править этим миром. Я этому миру не нужен», — говорю я. «Последний раз я, не ты». Он демонстративно окидывает взглядом мою униформу. «Ты в этом уверен?» Меня захлёстывает гнев и я бью его снова, крепко, еще одной виолой. Он дергается, но не отступает и отвечает собственным ударом. Я скреплю зубами и готовлю следующий, чтобы швырнуть в его идиотскую улыбающуюся рожу. «Мы можем проторчать тут полдня, пока не превратим друг друга в едва лопочущих имбецилов», сообщил он. «Так что позволь, я озвучу тебе наши ставки». Заткнись! Если победишь ты, ты получишь целый мир. Я не хочу! Но если выиграю я... И тут он внезапно показал мне свой шум. Я впервые в жизни увидел его. Его целиком с самого... Не знаю, со старого Прентистауна или даже... Там холодно. Холоднее, чем на этом обледенелом берегу и пусто. Голос мира окружает его, как внешняя тьма, наваливается со всех сторон и вот-вот сокрушит своей невозможной, невыносимой тяжестью. Знакомство со мной делало его посильным какое-то время, но теперь он хочет уничтожить его, все уничтожить, и я чувствую, что он этого правда хочет, больше всего на свете, чтобы ничего больше не слышать. И эта ненависть, ненависть у него в шуме, Ненависть самого шума так сильна, что... Не знаю, смогу ли я вообще такое победить. Он сильнее меня, много сильнее, и всегда таким был. И я смотрю в эту пустоту у него внутри, в пустоту, которая дает ему разрушать, разрушать, разрушать. И я правда не знаю. «Тот!» Я отвожу взгляд, и он кричит, словно я что-то вырвал у него из груди. «Тот!» Там, за снегом, верхом, на моей лошади, на моей чертовой прекрасной лошади, Виола. Мэр бьет в меня всем, что у него есть. Виола. Тот! Кричу я, и он оборачивается. И кричит от боли, потому что мэр нападает на него, и его отбрасывает назад. И кровь фонтаном брызжет у него из носа. И Ангар отвопит мальчик-жеребенок и скачет прямо к нему через дюны, а я кричу, кричу его имя, зову его во всю мощь легких. Тот! Он слышит меня, он поднимает глаза, и я все равно не слышу его шума, которым он сейчас дерется, но я вижу его глаза, и я снова зову Тот! Потому что так бьют мэра, потому что ты не один с ним дерешься, с ним дерутся вместе. Тот! И он поворачивается к мэру, и я вижу страх у того на лице, потому что мое собственное имя ревет с громкостью, подобный раскату грома. Тот. Потому что она здесь, она пришла, она пришла за мной, и зовет меня по имени, и я чувствую, как ее сила врывается в мой шум, словно поток огня, и мэр отшатывается назад, словно ему целая улица домов прилетела в лицо. «О да!» — рычит он и хватается рукой за голову. «Твоя башня силы наконец прибыла!» «Тот!» — слышу я снова. И я беру ее, эту силу, и пускаю в ход. Потому ж я ее чувствую. Она здесь, она примчалась на край света, чтобы найти меня, спасти меня, если меня будет нужно спасать. А меня нужно. И... Мэр снова отшатывается назад, он держится за сломанную руку. И я вижу струйки крови, каплющие у него из ушей. «Тот!» — кричит она снова, и я понимаю, что она просит меня посмотреть на нее. И я смотрю. А она останавливает ангар от на самом краю площади и смотрит на меня, прямо в самые глаза мне смотрит. И я читаю ее. Я в точности знаю, что она думает. И мой шум и сердце и голова наполняются до отказа, так что меня, кажется, сейчас разорвет. Потому что она говорит... Говорит глазами и лицом и всей собой. «Я знаю», отвечаю я хриплым голосом, «я тебя тоже». А потом поворачиваюсь к мэру до краев полной ею, ее любовью ко мне и моей к ней, и становлюсь от этого огромным, как какая-то яйцкая гора. И беру это все и обрушиваю прямо в мэра. Виола Мэра швыряет спиной назад, он катится вниз по склону, кувыркаясь, скользя к бьющим берег волнам, и замирает там бесформенной кучей. Тот смотрит на меня, а мне сердце прыгает в горло. Никакого шума я не слышу, хоть и знаю, что он собирает его в кулак, чтобы еще раз ударить мэра, но... «Я знаю», — сказал он, — «я тебя тоже». И сейчас он смотрит на меня, и глаза блестят, а на губах улыбка. И хотя я его не слышу, я знаю его. Я знаю, что он думает. Сейчас в это самое потрясающее на свете мгновение я читаю Тодда Хьюэта, даже не слыша его шума. Он видит, как я это делаю. И на мгновение мы снова знаем друг друга. И я чувствую эту нашу общую силу, когда он поворачивается обратно к мэру и не бьет его шумом. Он посылает какой-то тихий гул, Эдакое жужжание. «Иди назад», — говорит он мэру, который медленно поднимается на ноги, держа одну руку другой. И начинает отступать спиной назад. Назад, в сторону прибоя. «Тот», — говорю я, — «что ты делаешь?» «Ты разве их не слышишь?» — отвечает он. «Слышишь, какие они голодные?» Я бросаю взгляд туда, в черную воду, в белую пену. «Тени». Огромные тени размером с дом плавают туда и сюда, прямо в этих жутких волнах. «Есть!» — слышу я. Вот так просто одно слово. «Есть!» Они говорят о мэре. Они собираются там, куда он идет, пятясь. Идет к ним. Куда тот заставляет его идти. «Тот!» — говорю я. «Погодите!» — произносит вдруг мэр. «Тот!» «Погодите!» — говорит вдруг мэр. «Это он не контролировать меня пытается, никакой гул не идет ко мне параллельно с тем, что я ему посылаю, с тем, которое заставляет его идти в море, топить себя там, быть съеденным теми тварями, что плавают все ближе и ближе к берегу, ожидая свою добычу». Он просто говорит «Погодите!» «Такая вежливая просьба!» «Я не собираюсь тебя щадить!» — говорю. «Я бы пощадил, если бы правда мог тебя спасти, но я не могу!» «Мне жаль, но спасти тебя нельзя». «Я знаю», — говорит он и снова улыбается, с невыразимой печалью. «И я чувствую, что на этот раз она настоящая». «Знаешь, ты ведь правда меня изменил, тот. Понемножку и к лучшему. Достаточно, чтобы узнать любовь, когда я её увижу». Он смотрит на Виолу и потом снова на меня. «Достаточно, чтобы теперь спасти тебя». «Меня?» «Недоумеваю я и думаю, шаг назад». И он делает этот шаг еще один. «Да, тот». Кивает он, и пот выступает у него над верхней губой от попыток сопротивляться мне. «Я хочу, чтобы ты перестал гнать меня в прибой». «Да вот еще». «Потому что я уйду туда сам». «Я моргаю». «Хватит с меня игр!» — говорю и приказываю сделать еще шаг. «С ними покончено!» «Тот хьюет!» — говорит он. «Ты мальчик, который не убивает!» «Я больше не мальчик!» — отвечаю я. «И я убью тебя!» «Знаю! И это сделает тебя еще больше похожим на меня, понимаешь?» «Я останавливаюсь и просто держу его там, а у него за спиной грохочут волны!» И твари уже дерутся, промеж себя. И черт, какие же они громадные! Я никогда не врал про твою силу, тот, сказал мэр. Ты достаточно силен, чтобы стать новым мной, если захочешь. Я не или быть как Бен. Я мурщу лоб. Бен-то тут причем? Он тоже слышит голос планеты тот. Совсем как я, и как будешь слышать его ты рано или поздно. Но он живет в нем, умеет быть его частью, дает поток унести себя, не растворяясь, не утрачивая свой разум. Снег падает на нас, белит волосы мэра, я вдруг понимаю, как же я замерз. «Ты мог бы стать мной», — говорит мэр, Или можешь стать им. Он сам делает шаг назад, и я его не заставлял. Если ты убьешь меня, это будет еще на шаг дальше от него. И если твоя доброта настолько меня изменила, достаточно, чтобы не дать тебе стать мной, значит, так тому и быть. Он смотрит на Виолу. Лекарство настоящее. Она бросает взгляд на меня. Что? Я нанёс на первую партию браслетов медленно действующий яд, чтобы убить всех женщин. И Спаклов тоже. Что? Ору я. Но лекарство настоящее. Продолжает он. Оно работает. Я сделал это для тода результаты исследований на корабле. Мистер Слоусон без труда их проверит и подтвердит. И это. Он кивает ей. Мой прощальный дар тебе, Виола. Он снова смотрит на меня и улыбается, грустно-пригрустно. А вы двое вылепите этот мир и его будущее, тот. Он глубоко вздыхает. «А я, со своей стороны, очень рад, что мне никогда не придется этого увидеть». Он разворачивается и делает шаг в прибой. Огромный шаг. Потом еще один и еще. «Стой!» — кричит ему в спину Виола. Но он не останавливается и продолжает шагать, почти бегом. И Виола соскальзывает с ангар И они обе уже рядом со мной. И мы смотрим, как сапоги мэра расплескивают воду и погружаются глубже. И вот волна почти сбивает его с ног, но он удерживается на ногах и оборачивается взглянуть на нас. Его шум безмолвствует. Лицо невозможно прочесть. И с исполинским зевком одна из теней в глубине разбивает поверхность воды. Вся пасть и черные зубы, и жуткая слизь с чешуей — и летит по воздуху к мэру, изворачивая пасть, чтобы схватить его за корпус. Мэр не издает ни звука, когда огромная тварь вминает его в песок и уволакивает назад под воду. Вот так, в мгновение ока, он исчезает с глаз. Виола. «Все!» — сказал тот, и «Да, я тоже не верила своим глазам». Он просто взял и ушел туда. Сам. Тот тяжело дышал, а на лице у него были написаны неимоверная усталость и такое же неимоверное удивление от того, что сейчас произошло. А потом, только потом он увидел меня. По-настоящему увидел меня. «Виола», — сказал он. Я схватила его в объятия, и он схватил меня. И больше не надо было ничего говорить. Совсем ничего потому что мы знали, оба знали». «Всё кончено», — прошептала я. «Поверить не могу. Всё кончилось». «Я думаю, он правда хотел умереть», — сказал тот, не выпуская меня. «Оно уже почти уничтожило его под конец. Это попытка контролировать вообще всё». Мы, не сговариваясь, перевели взгляд на море. Громадные твари всё ещё ходили кругами, прикидывая не пожелаем ли мы с тодом стать следующим блюдом нггаррад просунула морду между нами и носом толкнула тода в нос мальчик же ребенок сказала она да с таким чувством что у меня слезы брызнули из глаз мальчик мой же ребенок а вот и моя девочка тот погладил ее по носу но и меня не выпустил а потом увидел ее шум и лицо его стало печально Желудь. Мне пришлось бросить Брэдли. Совесть снова запустила в меня зубы. И Уилл Фасли тоже, и я понятия не имею, что там у них. Мэр сказал, что мистер Тейт его подвел. Покачал головой тот. И спаклы тоже. Это может означать только хорошее. Нам нужно скорее назад. Я извернулась в его объятиях и бросила взгляд на стоявший поудоль корабль. Он же вряд ли научил тебя им управлять. «Виола», — сказал он так, что я мгновенно повернулась обратно и поймала его взгляд. «Я не хочу быть таким, как мэр». «Ты не будешь», — твердо сказала я. «Это невозможно». «Нет», — он помотал головой. «Я не это имею в виду». Он погрузил взгляд мне в глаза. Я почувствовала прилив, увидела, как сила поднимается в нем, наконец-то свободная от присутствия мэра. Он открыл шум, а потом еще открыл, и еще, и еще. Там был он, он весь, и все, что с ним случилось, все, что он чувствовал, все, что он чувствовал сейчас, ко мне. «Знаю», — сказала я, — «я читаю тебя, тот хьюит а он улыбнулся этой своей кривой улыбкой. Дальше по берегу, там, где дюны встречались с лесом, раздался какой-то звук небо. Мой боярог спрыгивает на пляж, и на мгновение меня ослепляет океан. Его огромность, ясность, неотвратимость заполняют собой мой голос. Но мой зверь уже мчит вперед, поворачивая к заброшенному селению расчистки. Я опоздал. Одна особенная ножа уже здесь, и ее лошадь тоже. А самого ножа нигде нет. Только вождь расчистки схватил одну особенную ножа и держит. Его одежда чёрным пятном выделяется на фоне песка и льда. Он прижимает к себе одну особенную ножа. Держит в руках, не даёт вырваться. Стало быть, нож наверняка уже мёртв. Ножа больше нет. Удивительная пустота возникает внутри, как будто там больше нет того, что должно быть. Даже тот, кого ненавидишь, уйдя, оставляет по себе пустоту. Но это все чувство возвращения. А я больше не возвращение. Я небо. Небо, которое заключил мир. Небо, которое должен убить вождя расчистки, чтобы сделать мир нерушимым. Я мчусь вперед, и фигуры на льду вдалеке приближаются. Я поднимаю оружие. Тот. Я пытаюсь хоть что-то разглядеть сквозь снег, который с каждой секунды валит все гуще. Кто это там? Это не лошадь. Виола отодвигается от меня, чтобы лучше видеть. Это... боярок. Боярок? Не поверил я. Но я думал... Воздух выбило у меня из легких. Небо. Увидев меня, он отталкивает ее и открывается для выстрела. Где-то вдалеке, позади меня, голос кричит «Стой!». Но именно колебания в прошлом губили меня, когда приходило время действовать, а я не... больше такого не будет. Только не в этот раз. Небо действует. Вождь расчистки поворачивается ко мне, и я действую. Но я стреляю в него. Виола Тот издает звук, будто рушится мир, и хватается рукой за грудь. Грудь горит, дымится, расплескивается кровью. «Тот!» — кричу я и бросаюсь к нему. А он падает на песок, навзничь, и рот у него распялен от боли. Но изнутри даже воздух не выходит, только хрип, бульканье. Страшный задыхающийся звук рвется из горла. Я бросаюсь на него, падаю сверху, закрываю собой от нового выстрела, который, может быть, будет. Хватаюсь руками за мундир, который горит. Нет, просто распадается, исчезает у меня под пальцами, испаряясь на глазах. Тот! Он глядит мне в глаза, перепуганный. Шум крутится бешеным вихрем. Больше ему не подвластный, весь. Ужас и боль. Нет, твержу я. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет!» нет. И почти не слышу топота боерога, который приближается, мчится к нам. И еще один топот, следом за ним. Ветер несет голос Бена над дюнами. «Стой!» — кричит он. «Тот!» — я рву тающую ткань у него с груди. Вижу страшный, страшный ожог под ней. Кожа пузырится и течет кровью. И все еще этот кошмарный задыхающийся звук у него изо рта — как будто все мускулы в грудной клетке вдруг перестали работать, и он не может шевельнуть ими, заставить сделать хоть один вдох. Словно он задыхается и сейчас задохнется до смерти. Словно он умирает, вот прямо сейчас умирает, у меня на руках на этом холодном заснеженном берегу. Тот! Боероги приближаются. Я слышу шум тысячи семнадцатого, слышу, что выстрелил он. Слышу, как он понимает, что... Ошибся. Что думал, будто стреляет в мэра. Но нет, не в мэра. Не в мэра. И сзади уже подъезжает Бен. Его шум тараном бьет вперед. Полной паники. Но я вижу только Тода, А он смотрит на меня, мне в глаза. Своими так широко открытыми. Его шум говорит. «Нет, нет, только не сейчас. Только не сейчас». А потом еще одно слово. «Виола?» «Я здесь, тот!» У меня срывается голос, я кричу от отчаяния. «Я здесь!» И он снова повторяет. «Виола?» Он спрашивает. Спрашивает, будто не уверен, что я правда здесь. А потом его шум умолкает. Совсем. Тишина. Он перестает бороться. И смотреть мне в глаза. Он умирает. Мой Тот умирает. Виола. Тот! Кричу я. Нет, нет, нет! Он не мог, не мог умереть, не мог! Тот! Как будто от звука имени все вдруг станет неправдой. Как будто имя заставит его вернуться, заставит шум снова зазвучать, глаза увидеть меня. Тот! Я снова кричу но голос звучит как под водой и я слышу только собственное дыхание и хриплое хриплое имя тот еще пара рук на моих другие это Бен. он падает на песок рядом со мной его голос и шум разлетаются на кусочки кричат тодовое имя он принимается черпать снег горстями кидать тоду на рану пытается засунуть в нее заморозить остановить кровотечение но уже поздно уже слишком поздно он умер он умер тот умер все кругом такое медленное ангар откричит мальчик же ребенок Бен припадает ухом к лицу тода пытается выслушать дыхание но не слышит не находит его тот пожалуйста шепчет он но все это словно из какой-то далекой дали не дотянуться не достать Шаги за мной, я их слышу, словно во всей вселенной больше не осталось никаких других звуков. Тысяча семнадцатый. Спешился, идет пешком. Шум клубится от совершенной ошибки. Шум задумывается, такая ли уж это была ошибка. И я поворачиваюсь к нему. Небо. Она оборачивается ко мне. И хотя у нее нет голоса, я вижу достаточно, чтобы отшатнуться. Она поднимается на ноги. Я делаю еще шаг назад и роняю оружие на заснеженный песок, только сейчас, понимая, что оно так и осталось у меня в руках. «Ты!» — выплевывает она и надвигается на меня. Эти чирикующие трели у нее изо рта создают ужасный звук, полный гнева, полный горя. «Я не знал!» показываю я, снова отступая от нее. Я думал, это вождь расчистки. Но правда ли это? Врешь! Бросает она мне в лицо. Я тебя слышу. Ты был не уверен. Ты не знал наверняка и все равно выстрелил. Это рана от оружия земли, показываю я. Лекарство земли может спасти его. Для этого уже слишком поздно, кричит она. «Ты убил его!» Я смотрю ей за спину и вижу источника, который держит ножа на руках, кладет ему лед на грудь, зная, что это бесполезно. Его голос разрывается от горя, а человеческий голос звериным воем несется изо рта. И я вижу, это правда. Я действительно убил ножа. Я убил ножа. «Заткнись!» — рявкает она. «Я не хотел убивать его!» — показываю я, слишком поздно понимая, что это действительно так. «Я не хотел!» «Но сделал!» — выплевывает она в меня и видит мое оружие. Оно лежит на песке, там, куда я его уронил. Виола «Я вижу это оружие, белую спачью палку». Она валяется на земле рядом с ним, белая на белом снегу. Я слышу, как Бен плачет позади меня, твердит Тоддово имя, и мне так больно в груди, так больно, что я почти не могу дышать. Но главное, я вижу оружие. Я протягиваю руку и поднимаю его. И наставляю дулом на тысячи семнадцатого. Он даже больше не пятится, просто следит за стывшими глазами, как я поднимаю его. «Прости», — говорит он и слегка поднимает руки вверх. «Вот эти слишком длинные ладони, которые убили моего тоды. Извинения его не вернут». Сквозь стиснутые зубы бросаю я, и хотя глаза у меня полны воды, на душу вдруг нисходит ужасающая ясность. Я чувствую вес оружия. И желание в сердце, желание, которое позволит... поможет мне пустить его в ход». Хоть я и не знаю как. Показывай, кричу я. Покажи мне, как, чтобы я могла тебя убить. Виола. Я слышу голос Бена, почти задохнувшийся от горя. Виола, подожди. Я не стану ждать. Мой собственный голос твёрдый, оружие в руке не дрожит. Показывай. Прости, снова говорит 1017. И даже в этой слепящей ярости я вижу, что он говорит правду, что ему действительно жаль, что он не хотел, и ужас от сделанного растет в нем с каждой секундой. Не только от того, что он сделал с Тоддом, но и от того, что это значит для будущего, для всеобщего нашего будущего, потому что его ошибка касается не только нас троих, но и всего, всех в этом мире. До последнего человека испакло. Я все это вижу, и мне плевать. «Небо». «Показывай!» — кричит она. «Или богом клянусь, я забью тебя до смерти этой штуковиной!» «Виола!» — говорит сзади источник, все еще держа ножа на руках. И я заглядываю ему в голос. Его сердце разбито. Настолько разбито, что это заражает все вокруг. Выплескивается во внешний мир. Потому что когда Земля плачет, мы плачем вместе». Его горе захлёстывает меня, становится моим, становится горем земли. И я вижу весь масштаб своей ошибки, все ее последствия. Ошибки, которая уничтожила нас, которая будет стоить нам мира, достигнутого с таким трудом. Которая сокрушила землю после всего, что я сделал, дабы ее спасти. Ошибки на которую небо права не имел. Я убил ножа. Я наконец-то убил ножа. Я так долго этого хотел. И оно ничего мне не принесло. Только понимание, какую утрату я причинил. Я ясно это вижу. Оно написано на лице безголосой. Она держит оружие, которое не знает, как использовать. И я открываю свой голос и показываю ей как. «Виола». Его шум раскрывается передо мной и показывает, как в точности использовать это их оружие, куда поставить пальцы, как нажать, чтобы из другого конца вылетела белая вспышка. Он показывает мне, как убить его. «Виола», — говорит Бен. «Виола, ты не можешь». «Почему же это я не могу?» Не оглядываясь, спрашиваю я, глядя на тысяча семнадцатого в упор. «Он убил Тода. «И если ты убьёшь его, будет ли этому когда-нибудь конец?» «Вот на этом я всё-таки обернулась». «Да как ты можешь такое говорить?» Рычу я. «Как ты можешь такое говорить, когда тот лежит мёртвый у тебя на руках?» Лицо у Бена совершенно нечеловеческое. Словно отражение в разбитом зеркале, а шум плещет такой болью, что на него почти невозможно смотреть. Но он всё равно говорит. «Если ты убьёшь небо, Говорит он, война начнется заново, и мы все умрем, а земля будет гибнуть тысячами от ударов с орбиты. Потом поселенцы высадятся, и оставшаяся земля нападет на них. И не будет... У него перехватывает шум. Он замолкает, но потом берет себя в руки и все-таки произносит, обычным своим человеческим голосом. И конца этому не будет Виола. И говоря так, он боюкает Тодде. Баюкает у себя на груди Я перевожу взгляд на 1017-го, который не двигается с места Он хочет, чтобы я это сделала, говорю я Он сам этого хочет Он хочет, чтобы ему не пришлось жить дальше с этой ошибкой Качает головой Бен Хочет, чтобы кончилась эта боль Но представляешь, насколько лучшим небом он станет, зная каково это Чувствовать такую ошибку до конца своих дней. «Бен, как ты можешь?» «Я даже договорить не могу. Это потому, что я их слышу. Их всех. Всю землю, всех людей. Я слышу каждого из них до последнего. И мы не можем просто взять и отправить их на смерть, Виола. Не можем. Именно это остановил тот сегодня здесь. Именно это. И вот тут он уже и правда не может продолжать. Просто прижимает к себе Тода. «Сынок мой», — говорит он. «О, мой сынок». Небо. Она снова смотрит на меня, но оружие не опускает. Руки стоят ровно как надо, чтобы выстрелить. «Ты забрал его у меня!» Голос изо рта срывается. «Мы прошли весь этот путь, весь этот путь, и мы победили, мы победили! А потом ты его забрал!» Больше ничего она сказать не может. «Прости», — снова показываю я. И это не просто эхо того горя, что испытывает Источник. Оно мое собственное. Я горю не потому, что из меня вышло плохое небо, и не потому, что я подверг опасности всю Землю, после того, как сам же ее и спас. Я горюю по отнятой мной жизни» по первой, отнятой мной на своем веку жизни. И я помню, я помню ножа. И нож тоже помню, который дал ему это имя. Этим ножом он убил землю на берегу реки, одного из земли убил, который просто ловил себе рыбу и был ни в чем не повинен. Но нож увидал в нем врага. Врага, которого нож убил и об убийстве которого жалел каждое мгновение своей жизни с тех самых пор. Это сожаление окрашивало его голос там, в трудовом лагере, каждый день. Каждый день, пока он общался с землей. Это сожаление сводило его с ума, гневом, болью сводило, когда он сломал мне руку. Это сожаление заставило его спасти меня, когда все бремя убили. И это сожаление теперь мое и я понесу его дальше с собой, и буду нести вечно. И если эта вечность будет длинной всего в один следующий вздох, пусть будет так. Земля заслуживает лучшего. Виола. Тысяча семнадцатый вспоминает Тода. Я вижу это у него в шуме. Я смотрю, и оружие дрожит у меня в руках. Вижу, как тот убивает спакла, на которого мы натолкнулись на речном берегу. Как тот убивает его, хотя я кричу ему «Нет, не надо!» помнит, как тот страдал после этого. От этого страдал. Это страдание он чувствует теперь в себе сам. Я вижу это. Я сама его ощущала, когда воткнула нож Аарону в шею в церкви за водопадом. Это жуть, это ад убивать кого-то. Даже если думаешь, что он это заслужил. И 1017 семнадцатый теперь знает, это так же ясно, как я и тот. Как тот знал. Мое сердце сломалось. Сломалось так, что никогда уже не починить. И кажется, что эта боль меня сейчас убьет. Тоже убьет. Прямо тут, на этом чертовом идиотском промерзшем пляже. Но Бен, он прав. Если я убью тысячи семнадцатого пути назад, уже не будет. Мы убьем второго вождя Спаклов, которых гораздо больше, так что они просто прикончат нас всех до единого, кого только смогут найти. А потом, когда прибудут новые поселенцы, бесконечная война, нескончаемые смерти и снова решать мне решать загнать нас всех глубже в войну или выдернуть уже наконец из нее. Я уже выбирала неправильно раньше. И нету ли цену плачу сейчас за тот неправильный выбор? Слишком высокую. Слишком высокую. Но если оно опять станет для меня личным делом, если я заставлю тысячи семнадцатого заплатить, тогда мир изменится. Мир закончится. А мне плевать. Мне реально плевать. Тот. Ох, пожалуйста, тот. И тот, думаю я. Потому что до меня наконец доходит... Ох, как же больно сердцу, если я убью тысяча семнадцатого, и война начнется снова, и нас всех поубивают, кто будет помнить Тодда? Кто будет помнить, что он сделал? Тот, тот, И сердце рвется на куски еще больше, хотя, казалось бы, куда еще-то? Навсегда рвется, насовсем. Я падаю на колени в снег, в песок и вою, без слов, пусто в небо, и бросаю оружие. Небо. Она бросает оружие. Оно падает на песок, так и не выстрелив. Я все еще небо. «Не хочу тебя видеть», — говорит она, не поднимая глаз над треснутым голосом. «Я никогда больше не хочу тебя видеть». «Нет», — показываю я, «нет, я понимаю». «Виола», — показывает источник, — «я этого не сделала», — говорит она ему, — «но если я еще хоть раз его увижу, не знаю, смогу ли я остановиться снова». Она поднимает глаза, но смотрит не на меня, а мимо, не в силах видеть мое лицо. «Убирайся отсюда», — говорит она, — «убирайся». Я смотрю на источника, но он тоже меня не видит. Вся его боль, все горе, а с ним и все внимание сосредоточены на теле его сына. «Уходи!» — кричит она. Я поворачиваюсь, иду к своему бейрогу, И оглядываюсь только один раз. Источник все так же горбится над ножом, а девушка по имени Виола медленно-медленно ползет по песку к ним. Они не смотрят заставляют себя не смотреть, не видеть меня. И я это понимаю. Я взбираюсь на своего зверя. Я вернусь в долину, вернусь к земле. Все мы увидим, что уготовало для нас будущее этого мира. Для земли, для расчистки, для нас обоих. Будущее, которое сегодня спас небо. Потом его спас нож. Потом его еще раз спасла одна особенная ножа. И теперь, когда мы все это сделали, мы должны превратить этот мир в то, что действительно стоило спасать. Виола. Я снова слышу голос источника. И слышу недоумение, растущее в пучине его горя. Виола. Виола, повторяет Бен. У меня нет сил стоять, и я ползу, ползу к нему и Тоду, проползаю мимо ног ангара, от которой грустно переступает на месте и только твердит: "Мальчик же ребенок, мальчик же ребенок". Опять и опять. Я заставляю себя взглянуть Тоду в лицо, увидеть его все еще открытые глаза. Виола. Снова говорит Бен, поднимая на меня глаза. Его щеки исчерканы дорожками слез. Но они открыты, так широко открыты. «Что? Что такое?» Спрашиваю я. Он отвечает не сразу. Проникает лицом близко-близко к лицу Тода, вглядывается в него, потом переводит взгляд туда, где забыл свою руку, в куче снега на Тодовой груди. «Ты...» Он снова замолкает, морщит лоб от нечеловеческой концентрации. «Я что?» Слабо спрашиваю. «Я что, Бен?» Он поднимает на меня взгляд. «Ты это слышишь?» Я моргаю. Слышу свое собственное дыхание, грохот волн, скрикивание ангара от шум Бена. «Что слышу?» «Я думаю...» Опять замолкает, слушает. «Кажется, я его слышу. Виола!» Говорит. «Я слышу Тодда!» Он поднимается. Уже поднимается на ноги с Тодом на руках. «Я его слышу!» — кричит он ртом, поднимая своего сына в воздух. «Я слышу его голос!»